37. Семья Тамаза уже ждала их дома в полном составе. Сеньор Карбоне был несказанно рад видеть Марку. «Ну что, приятель, сегодня кормлю тебя я. Меню, естественно, римское. Составлял специально к сегодняшнему дню и продукты закупать ездил лично. Помнишь?» «Потрясающе, Маэстранджело! Как не помнить? Неужели на площади у Антонио?» «Нет, уже нет» но бычьи хвосты там лучшие в городе, как и прежде. А как же паста помодоро? Само собой, я не забыл о том, что для тебя это в первую очередь. Ночевал Марка в тот день у Сильваны. Она предложила сама. Причём, как он понимал, это совершенно ни о чём не говорило и ничего не значило. Мужчина не мог сказать, что влюбился, но она его зацепила. И уже через неделю он пригласил её в оперу давали Трубадура Верди, одна из его любимых опер. Тенору там было где разгуляться, и ему приятно было видеть восхищение Сильваны. На обратном пути он не сдержался и спел ей то, что к душе. «Селестия Аида» и опять из Верди. Она тогда решила пройтись пешком. Рим ночью особенно прекрасен. Спадает изнуряющая жара, нет толп туристов, не слышен визг тормозов. Марко сначала напевал в пол голоса, но под конец остановился и последние ноты уже пропел в полную силу. «Браво!» — Сильвана говорила это искренне. «А Трубадур? Ты и из Трубадура поёшь?» «Ну, если ты не устала!» «Ах, си, бен мио!» Марко льстило. Он увидел не просто заинтересованность в глазах девушки, а искреннее восхищение. «Да, музыка — это важно!» И важно, чтобы совпало. Чтобы совпал музыкальный вкус, пристрастие, в конце концов, темпоритм ритм Это почти как кухня. Через неделю он должен был возвращаться на работу в Болонью. И так потекла неделя за неделей. Марко приезжал в Рим на выходные, Сильвана иногда вырывалась среди недели. Она была ему приятна. Что Сильвана испытывала к Марко, он не знал. Но как-то его это не очень и волновало. Им было хорошо вместе. Ему нравилось её кормить. Приехав в Болонью, днём Сильвана обычно гуляла по городу или заходила в местные музеи, а ужинала обязательно у него. Она ела медленно, с толком. Ей не просто было вкусно. Она понимала разницу между блюдом, которое она ела на прошлой неделе, и на этой. Орегано и белый перец. Орегано — да, а белый перец — это идея. Ему казалось, что она вообще никогда не ест, только дегустирует. Она так и относилась к жизни. Она всё пробовала и оценивала. У тебя свой подход к жизни, дорогая. Ищу совершенство. Он был тоже ступенькой. Ступенькой к познанию мира. Когда Марко это понял, он не очень расстроился. Они уже два года были вместе. Он не знал, чем Сильвана занимается, когда его нет рядом, но и она никогда не спрашивала, что он делает в ее отсутствии, с кем проводит время. Если он делился впечатлениями, она с удовольствием слушала. Когда речь заходила про вечеринку или поход в театр, Сильвана интересовалась, что ели, из какого региона было вино или, если про театр, то кто пел и никогда с кем ходил. Че странно. Как странно. Своей стороны, она с удовольствием рассказывала про свои исследования, находки. Иногда просто давала комментарии по вопросу, который вдруг возникал. «С чего ты взял? Бетон изобрели в Риме?» «Нет, в Греции!» «Да нет же, в том-то всё и дело. И в Греции, и в Древнем Египте камни долго вытачивали, чтобы они идеально подходили друг к другу, и только в Риме придумали новый метод». Мелкие камни заливали раствором и ждали, пока он застынет. Всё гениальное, идеально просто. И строительство пошло грандиозными темпами. Марко привык к Сильване. Ему нравилась её рассудительность. Он ценил в ней ум, чёткость. Она умела успокоить и подвести базу. Обязательно историческую. «Я устал от системы. Сколько можно всем давать взятки? Почему просто нельзя признать ресторан лучшим?» С какой стати нужно носить эти конверты? Как им самим не противно? Неужели так было всегда? Слава богу, нет. А ты знаешь, как строили в Древнем Риме? Например, архитектор приходил со своим проектом. Ему говорили «Замечательно, нам всё нравится. Что тебе для этого нужно?» Архитектор писал смету. По максимуму. Материалы, сколько нужно рабочих и сроки. Да, главное — сроки строительства. Такой бизнес-план, если мы назовём это современным языком. И он получал всё, не больше и не меньше, всё по данному плану. Но дальше он должен был уложиться в срок. И если нет, казнили и архитектора, и всю его семью. Кошмар. Никакой не кошмар. А ты думаешь, почему Колизей удалось построить за 8 лет? Но бывают же обстоятельства, пожары, наводнения. «Войны, в конце концов». «Не волновало. Есть сроки. И ты сам составлял смету. Нужно было предусмотреть». «Ты с этим согласна?» «Да. Есть цель, есть расчёт. Всё зависит только от тебя». «Но как же так?» «Иногда Марко становилось страшно. Вот, допустим, я. У меня два дела в этой жизни получаются хорошо. Мне дан талант петь». «Извини, если я о себе высокого мнения». «Человек должен быть о себе высокого мнения, иначе он ничего не добьётся». Марка вздохнул про себя. Про его пение она ничего не сказала. «Чёрт! Чёрт! Ну да ладно». «Но я люблю готовить, и в какой-то момент мне нужно было выбирать. Я выбрал кухню, но с годами я понял, что пение — это тоже моё «я». Я еду в машине и пою». Я принимаю душ и пою, я с удовольствием иду в оперу и иногда ловлю себя на мысли. А если бы я был на месте актёра? Как это — стоять на сцене? Звучит музыка, ты в костюме, и перед тобой чёрная дыра зрительного зала. В каком смысле? Ну, в том смысле, что артист не видит зрительный зал. Я поняла. Я не люблю слово «хобби». Хобби должно стать работой. А если человек понимает, что у него призвание к чему-то другому в 40 лет, значит, он больше половины времени прожил впустую. Вот ты мне рассказывал про капеллу. Да. И что? Сегодня я согласился со своими родителями. Думаю, они были правы. Нужно слишком любить музыку. Или пение. И они просто испугались за меня. За нагрузки. С раннего детства тяжёлые трудовые будни. С 8 утра и до вечера. Знания, конечно же, даются фундаментальные. Тебе бы, наверное, было со мной намного интереснее, если бы я закончила эту капеллу. Теория музыки, искусствоведения, математика на очень высоком уровне. Кстати, у меня всегда с ней было не очень. А по мнению преподавателей, математика — неотъемлемый элемент музыкального гения. Ну и служение Богу, не забывай. Нужно очень верить. Это ведь тоже отдельная тема. Даже в летних лагерях у этих ребят вместо утренних линеек — месса. Это сложная жизнь, наверное, без детства. Но зато и у самих детей, и у родителей уникальная возможность соприкоснуться с миром, доступным далеко не каждому. Чего стоит один только бестиарий в Ватикане? Ни одному туристу туда нет и не было доступа. А певчий готовится к выступлениям именно там. Не знаю, не уверен. «Своё мнение я высказал. А ты? Ты нашла себя с самого детства?» «Да. Я в себе это культивировала и не думала про другое. Зачем? И теперь я живу полной жизнью, мне всё нравится». «Ну, а может, ты бы могла стать балериной?» «Не могла бы. У меня ноги кривые». Марко незаметно скосил глаза вниз. «Надо же, а он не замечал». «Я адрену юбки правильно подбираю». Ну, художницей или писательницей. У меня дислексия. Это как? Я буквы местами переставляю. Марко, перестань. Это моя позиция. Я не буду ничего пробовать другого. Моё время рассчитано. И я иду по лестнице, где ступеньки ровно той величины, которой нужны. Знаешь, бывают такие лестницы, когда очень быстро устаёшь, поднимаясь. Ну, например, в том же Колизее. Но это было давно. А сейчас всё рассчитано, всё удобно, всё для того, чтобы ты мог принести больше пользы для других и удовлетворение себе». Сильвана немного помолчала. «Я бы только поменяла два эти положения местами. Сначала всегда нужно думать о себе». «То есть мне лучше не петь?» «Лучше петь. Но не думать, что из этого могло бы что-нибудь выйти путное. Я люблю, когда ты поёшь в душе». Она вдруг улыбнулась и притянула Марка к себе. Сильвана не переставала его удивлять. Просто какой-то бесконечный холодный душ. Нет, ему, безусловно, было с ней интересно.